Глава 18. Зоя была удивлена. Она ничего не заказывала. 8 марта прошло, подарков больше не должно быть. Кто это мог бы быть? Кстати, розы ещё не начинали вянуть. Уважаемый дом, кто это мог бы быть? Там нет ничего опасного, не почувствовал? спросила Зоя с тревогой. Ох, Зоя, Зоя, не привыкла ты к подаркам. Неужели муж никогда не делал тебе никаких романтических сюрпризов? «Никогда. Сначала я жила у свекрови. Какие сюрпризы при ней? Сюрпризы только для мамы и для мужа. А потом так и повелось. Нет, на 8 марта ветку мимозы или три тюльпана в первые годы было. Но потом дело дошло до того, что я сама себе покупала подарки и сама себе дарила. Один раз даже открытку сама себе подписала. Так и написала. «Дорогая Зоя, я тебя поздравляю», ну и так далее». Я тебя понял, хоть и дух бестелесный, но понимаю, что так нельзя. Женщины, они особенные, поэтому и сюрпризы им иногда нужны. Пока они переговаривались, снова пришёл курьер. Зоя всё-таки с опаской, но вышла к нему и расписалась в получении пакета. Это были снова цветы, на этот раз ромашки, хорошо упакованные. Конечно, сегодня и так была плюсовая температура. Но ромашки цветы летние, и хотя они полдня катались с курьером, но было видно даже по срезам, что сорваны они были сегодня, максимум вчера вечером. — Кто же этот волшебник? — спросила она, улыбаясь мечтательно. — А то ты не догадываешься, — ответила Лилит, молчавшая все это время. — Кажется, догадываюсь, — продолжая улыбаться, ответила Зоя. Ромашки она отнесла в свою комнату, а потом пошла обедать. Надевязывая после обеда себе летнюю кофточку, она что-то пела себе под нос. Правильно, горловую чакру нужно развивать, но не сорвал бы нам метр обучения весной. Кто знал, что ты даже петь начнёшь? Подтрунивал дом над Зоей. Уважаемый дом, я уже пришла с прогулки с таким настроением. Она встала и подошла к зеркалу. Хорошее питание, возможность вовремя лечь спать и постоянная гимнастика сделали своё дело. Из зеркала на неё смотрела подтянутая моложавая женщина с хорошей фигурой. Ну, не худышка. Возможно, кто-то и сказал бы, что нужно сбросить несколько килограмм, но Зоя сама себе нравилась. Полюбовавшись, она вернулась к своему вязанию. Она пыталась скрыть свои мысли, а дом пробовал их услышать. Учитывая все инструкции, всё продвигалось неплохо. Через час они перешли к другой теме. Воскресенье также прошло в таком же ключе. В понедельник ей позвонила та женщина, которую она избавляла от старой порчи и которой она готовила настойку для восстановления. Зои хотелось узнать, как у неё дела, но сама она звонить не хотела. Зоя Николаевна, я хотела спросить у вас, можно мне дать ваш телефон одной моей знакомой? У неё муж пьёт. И не то, чтобы злостный алкоголик, но вот идёт на поводу у друзей. Вы таким занимаетесь? Занимаюсь Нина, но человека смотреть нужно, мало ли что. Может, это просто заболевание, может и порча. Пусть завтра приходит в салон. Было бы хорошо, чтобы она с мужем пришла, но я понимаю, что это сложно. Если что, пусть приведёт мужа волосы восстанавливать, там и поговорим. Часам к 17:30 я их жду. А вы как? Вот, насчёт лысины это хорошая мысль. У него как раз есть, ответила женщина и отключилась. Зоя не сомневалась, что жена алкоголика сидела там рядом, поэтому Нина и не стала рассказывать о себе. Как говорится, стрелянный воробей и пенька боится. На следующий день она заметила странную пару, слегка под шофе клиента с лысиной, и женщину, которая крутила головой по сторонам. Зоя сказала девушке на ресепшн, что это ее клиент, но за восстановление волос в кассу внесет деньги сама. Так, вы на восстановление волос? спросила Зоя. Да, но нам сказали, что запись за 2 недели, но мы не только на восстановление, начала жена, но муж её перебил и сказал, что он пришёл только по поводу волос, и вообще. Хорошо, мужчина, как скажете. Я приму вас без записи. Вы можете оплатить или мне, или жена заплатит в кассу. Садитесь в кресло. Она сделала пас рукой, и мужчина задремал. Ну что же, здесь и ваша вина есть. Вы в молодости пытались над ним обряд провести, чтобы он на вас женился. Вот оно и вылилось сейчас. Обряд был так себе, но свою работу он сделал. Волю он потерял, сейчас и расплачиваетесь оба. Давайте так, вы сходите за бутылкой водки простой, чтобы крышка скручивалась, а я пока ему волосы начну отращивать. Это нужно обязательно оплатить по тарифу. Остальное на ваше усмотрение. Я понимаю, деньги я взяла с собой, ответила женщина и ушла за бутылкой. Зоя же, пока мужчина спал, почистила его от остатков старой магии, заставляя его пить заговорённую воду, которую почерневшую он выплёскивал в специальное ведро. Пока женщина вернулась, Зоя практически закончила. Вот, возьмите, протянула она бутылку. Дадите дома выпить, сколько сразу захочет. Но условие: пить будет один. Он сразу вырвет, так что будьте готовы. Больше он пить не будет, никогда. Но самое главное, я его почистила, поэтому будьте эти дни хорошей женой. Не пилите его, не ругайтесь. Прикусите язык и помолчите, а то может так получиться, что и уйдёт. Недельку потерпите, и всё наладится. У вас начнётся медовый месяц. Мой телефон давать можете с моего разрешения, хорошо? Тогда у меня всё. Я его бужу. «За волосы я рассчиталась уже, а вот вам». Женщина положила десять тысяч и спросила, хватит ли. «Я таксы не ставлю, как у вас получается. Понимаю, что раз муж пьет, вы не миллионеры». Зоя провела рукой над мужчиной, и он сразу открыл глаза. «А что, я спал?» – спросил он, уже абсолютно трезвый. «Да, я волосы отработала, на третий день будут чесаться, отрастать. Сейчас сразу домой». «Все, жду вас в парикмахерскую теперь», — ответила улыбаясь Зоя. Теперь главное, чтобы он пришел с женой домой. Жена шла домой окрыленная. В настроении возвращалась и Зоя. Вот так накрутят, нахимичат, а потом всю жизнь расхлебываются. Ну, притянула парня к себе при помощи связанного специального шарфа, пошептала над ним, вот и приворот получился. Когда она возвращалась домой, увидела парочку, Таню и Сергея, который недавно с ней скандалил. Сейчас он держал Таню за руку. Зоя улыбнулась. Вот как судьба сводит людей. А что, хорошая пара выйдет. Зоя шла по скверу к дому, и на душе было приятно. Значит, не зря день прошёл. Часа через 2 позвонила женщина и сообщила с тревогой, что у мужа сильная тошнота, рвота, спрашивала не вызвать ли скорую. Нет, чем сильнее сейчас рвота, тем лучше. Потом самому успокоится. Заварите ему чая, ужином не пичкайте и не ругайтесь, помните? Помню я, конечно, ответила женщина. Значит, хорошо чистка прошла, всё ушло, подумала Зоя. Она сегодня снова тренировалась скрывать мысли. Через месяц должен был прибыть в гости Владимир